Глава четырнадцатая. Небезымянный. Ей сам сидел шокированный услышанным. Ну не мог же старик придумать что-нибудь, тем более мое имя. Прочитать его где-то, особенно в тетради, которую держал в руках. Но именно в нее он смотрел и ухмылялся в бороду. «Бавлер, так твое имя». «Что?» — спросил я и подумал, что это еще за дичь такая. «Дурное имя, которое я к тому же слышал в первый раз. Почему так? Что за идиотский набор букв? Не знаю, кто придумал этот набор букв, но так написано в твоей тетради, и полагаю, звать я тебя буду именно так. Привыкнешь», — заключил отшельник тоном, не терпящим возражений, и потом добавил, «на самом деле совершенно неважно, как тебя зовут». «Другое дело, чем ты покроешь свое имя? Позором или славой?» «Старик, черт тебя дери, откуда ты такой? С такими словами, фразами, идеями. Что за позор или слава, когда ты мне говорил вчера, людей нет? На сто километров вокруг нет людей». «Да, и правда». Отшельник пожал плечами. «Ты поел?» «Нет, я уставился в заполненную почти до краев миску». Поешь тут, пожалуй, когда тебе постоянно пытаются втирать какую-то дичь, иначе это никак нельзя назвать. Имя придумали. Ну так ешь быстрее, а я сейчас приду. И старик скрылся в собственной лачуге, долго чем-то там грохотал, оставив меня в полнейшем недоумении от происходящего. Вскоре он вернулся, держа в руке засаленный карандаш. «Что ты хочешь сделать?» — спросил я, наблюдая, как старик чёркает в тетради, размашисто водя рукой по страницам. «Сейчас скажу». Он странно похихикал, но закончил работать руками и уставился на листы. «Итак, Бавлер». «Дурное имя», — сразу же ответил я. «Не спорь, имя как имя». «Ты вообще отшельник!» — я продолжал возмущаться. «Ну да», — без смущения ответил старик. «Я себе такое выбрал, потому что со временем забыл данное мне при рождении». «Зашибись, ну?» «Баранки гну!» Отшельник грозно зыркнул на меня поверх страниц. «Я для кого стараюсь?» «Ладно, ладно». «Поел?» «Нет». Я опять посмотрел на миску, к которой за время разговора даже не притронулся. «Ешь!» — воскликнул отшельник. «Сила имеет такую неприятную особенность исчезать, когда ты не подпитываешь себя». «М -м, я ты и не знал», — не скрывая язвительности в голосе ответил я. «Это ты у нас все знаешь». «Ну, как знаю. Вот, смотри». Правда, показывать он мне так ничего и не собирался, но зато начал водить пальцем по тетрадному листу. «Высокий уровень силы». «Ловкость чуть ниже среднего, или тебе как лучше?» «Мне лучше, чтобы я понимал, о чем речь вообще». «Ах!» — вздохнул старик. «Точно, сообразительность у тебя не слишком от нуля отошла. Может, тебе на пальцах показать?» «Отшельник!» — угрожающе воскликнул я. «Чего? Что ты мне сделаешь?» Мне показалось на миг, что еще немного, и в стиле ВДВ отшельник рванет на себе балахон. Но быканув, тот быстро успокоился. «Ладно, могу в цифрах. Как тебе удобнее?» «Старик, мне пофигу. Скажи просто, что происходит вообще?» «Я ведь тебе уже говорил, что я хорошо разбираюсь в людях, а ты потерял память». «Я же помогаю тебе, если не вернуть ее, то принять и смириться с нынешним положением, понять, кто ты есть и какой ты есть». «Ну да, сильный и тупой». Уже извини, но ты прав», — отшельник развел руками. «Силы много, ума мало, ловкости так себе. По умениям я пока не очень понимаю, но есть несколько интересных достижений, которые ты уже выполнил». «Ну и чего ты рот открыл?» Я только услышал, как ударилась о землю деревянная тарелка, разлив так и непопробованный суп по земле. Круто, что я не безымянный, но теперь я ощущал себя, как в какой-то игре.